Глава 74 Милдред вернулась в следующую субботу, и первый вечер Филипп провел с ней вдвоем. Он купил билеты в театр, а за обедом они выпили шампанского. Впервые за долгое время Милдред вышла в Лондоне на люди и от всего получала самое неподдельное удовольствие — Она прижалась к Филиппу, когда они ехали из театра домой в комнату, которую он снял для нее в Пимлико. «Можно подумать, что ты и в самом деле рада меня видеть», — сказал он. Она не ответила, но тихонько пожала ему руку. Проявления нежности были для нее так необычны, что Филипп сидел как завороженный. «Я пригласил Гриффитса завтра с нами пообедать», — сказал он. Вот и хорошо. Я давно хотела с ним познакомиться. В воскресенье вечером все увеселительные места были закрыты, и Филипп боялся, что она соскучится, если пробудет целый день наедине с ним. Гриффитс — человек веселый, он им поможет скоротать вечер, а Филипп любил их обоих. Ему хотелось, чтобы они познакомились и понравились друг другу. Прощаясь с Милдред, он сказал... Осталось до отъезда всего шесть дней. Они сговорились, что в воскресенье поужинают на галерее в Романо. Кормили там отлично, и вид у ресторана был такой, будто стоит там все в втридорого. Филипп с Милдред пришли первые и стали дожидаться Гриффица. Вот неаккуратный черт. Наверное, признается в любви одной из своих бесчисленных пассий. Но вот появился Гриффитс. Он был красивый парень, высокий, стройный, с хорошо посаженной головой, что придавало ему победоносный вид. Его кудрявые волосы, дерзкие, но ласковые глаза и яркий рот не могли не нравиться. Филипп заметил, что Милред поглядел на него благосклонно и почувствовал какое-то непонятное удовлетворение. Гриффитс улыбнулся им обоим. — Я так много о вас слышал, — сказал он, Милдред, пожимая руку. — Наверное, меньше, чем я слышала о вас. — Но зато ты не слышала о нем ничего лестного, — сказал Филипп. — Воображаю, в каком он представил меня свете. Грипец захохотал, и Филипп заметил, что Милдред обратила внимание на его ровные белые зубы и обаятельную улыбку. — Да вы уж вроде как старые друзья, — сказал Филипп. Я и в самом деле столько рассказывал вам друг о друге. Гриффитс был в радужном настроении. Он выдержал последние экзамены, получил диплом и только что был принят ординатором в одну из больниц Северного Лондона. Ему надо было приступить к работе в начале мая, а пока он собирался съездить домой отдохнуть, это была его последняя неделя в Лондоне, и он намеревался повеселиться в волю. Он сразу же стал болтать забавную чепуху, что всегда восхищало Филиппа, потому что сам он был на это не способен. В том, что Гриффитс говорил, не было ничего интересного, но живость придавала его болтовне какой-то остроумие. Он словно излучал жизненную силу, которая покоряла всех, кто с ним сталкивался. Она была почти осязаема, как физическое тепло. И Милдред в этот вечер так оживилась, что Филипп ее не узнавал. Ему было приятно, что его маленькое празднество так удалось. Милдред очень развеселилась, она хохотала все громче и совсем позабыла ту светскую сдержанность, которую так упорно себе прививала. Гриффитс заявил, «Знаете, мне ужасно трудно вас звать, миссис Миллер». «Филипп всегда вас зовет просто Милдред. Надеюсь, что она не выцарапает тебе глаза, если ты будешь звать ее по имени, засмеялся Филипп. Тогда пусть и она зовет меня Гарри». Филип молча прислушивался к их болтовне и думал, как хорошо видеть рядом с собой счастливых людей. Время от времени Гриффиц его добродушно подразнивал за то, что он такой невеселый. — Ей-богу, Филипп, он тебя просто любит, — улыбнулась Милдред. — А что, старик у нас не так уж плох, — сказал Гриффиц и весело потряс Филиппу руку. Казалось, Гриффитса еще больше украшало то, что он привязан к Филипу. Все трое пили редко, и вино сразу ударило им в голову. Гриффитс стал еще разговорчивее и так разошелся, что Филипп, смеясь, попросил его вести себя потише. У Гриффитса был талант рассказчика, его приключения становились еще романтичнее и смешнее, когда он их пересказывал. Сам он играл в них галантную, забавную роль. Милдред с горящими глазами заставляла его рассказывать еще и еще. Он выкладывал одну историю за другой. Милдред была поражена, когда в ресторане стали гасить свет. Господи, как быстро пролетел вечер. Мне казалось, что сейчас не больше половины десятого. Они встали. И, прощаясь с Гриффитсом, Милдред сказала, «Я завтра собираюсь к Филиппу пить чай. Если хотите, можете заглянуть тоже». — Ладно, — ответил он, улыбаясь. По дороге домой в Пимлико Милдред не могла говорить ни о чем, кроме Гриффитса. Ее совсем покорили его красивая внешность, хорошо сшитый костюм, приятный голос, остроумие. — Ну, я рад, что он тебе понравился, — сказал Филипп. — А помнишь, как ты фыркала, когда я хотел вас познакомить? — Это очень мило с его стороны, что он тебя любит. Хорошо, что у тебя есть такой друг. Она подставила Филиппу губы. С ней это случалось редко. — Вот сегодня я повеселилась. Большое спасибо. — Ах ты, дурочка! — засмеялся он до того, тронутый ее благодарностью, что на глаза у него навернулись слезы. Она отперла свою дверь, но прежде чем войти, снова обернулась к Филипу: Скажи Гарри, что я от него без ума. — Хорошо, — рассмеялся он. — Спокойной ночи. На следующий день, когда они пили чай, вошел Гриффитс. Он лениво опустился в кресло. В неторопливых движениях его крупного тела было что-то необычайно чувственное. И хотя Филипп больше молчал, а остальные двое болтали без умолку, ему было приятно, он так любил их обоих, что не было ничего удивительного, если они полюбились друг другу. Филиппа не беспокоило, что Гриффитс поглощал все внимание Милдред ведь вечером они останутся вдвоем. Он вел себя как любящий муж, который настолько уверен в привязанности жены, что его забавляет, когда жена невинно кокетничает с кем-то другим. Но в половине восьмого он поглядел на часы и сказал, «Нам пора идти ужинать». Наступило молчание. Гриффиц явно не знал, как ему поступить. «Ну что ж, я пойду», — сказал он в конце концов. Вот не думал, что уже так поздно. Вы сегодня заняты? – спросила Милдред. Нет. Снова наступило молчание. Филипп почувствовал, что все это начинает его раздражать. Я пойду умоюсь, – сказал он и добавил, обращаясь к Милдред, – Хочешь помыть руки? Она ему не ответила. Почему бы вам с нами не поужинать? – спросила она Гриффитса. Тот поглядел на Филиппа и поймал его мрачный взгляд. «Да я ведь только вчера с вами ужинал», — сказал он со смехом. «Боюсь вам помешать». «Да что вы!» — настаивала Милдред. «Уговори его с нами пойти, Филипп. Он ведь нам не помешает, правда? Если хочет, пожалуйста. Пусть идет». «Ну что ж, ладно», — сразу же согласился Гриффитс. «Я сейчас сбегаю наверх и приведу себя в порядок». Как только он вышел из комнаты, Филипп сердито спросил Милдред, «С какой стати ты позвала его с нами ужинать?» «Что же я могла поделать? Было бы невежливо его не пригласить, раз он сказал, что ему сегодня нечего делать. Глупости! А какого дьявола тебе понадобилось спрашивать, что он сегодня делает?» Бледные губы Милдред сжались плотнее. «Мне иногда тоже хочется повеселиться». «Думаешь, мне не надоедает все время быть с тобой вдвоем?» Они услышали, как по лестнице шумно топает Гриффиц, и Филипп ушел в спальню мыться. Ужинали они неподалеку в итальянском ресторане? Филипп был зол и молчалив, но скоро понял, что проигрывает рядом с Гриффитсом и попытался скрыть свое недовольство. Он много выпил, чтобы заглушить ноющую боль в сердце и старался быть разговорчивым. Милдред, словно раскаиваясь, в своих словах с ним всячески заигрывала. Она была нежна и предупредительна. Постепенно Филиппу стало казаться, что он дурак и зря поддался чувству ревности. После ужина они взяли извозчика, чтобы поехать в мюзик-холл. И сидевшая между двумя мужчинами Милдред... Сама вложила свою руку в руку Филиппа. Всякая злость у него пропала. Но вдруг, сам не знаю как он понял, что другую руку Миллер держит Гриффитс, его снова пронзила боль, настоящая физическая боль. И в ужасе он задал себе вопрос, который мог бы задать и раньше. «Не влюбились ли они с Гриффитсом друг в друга?» Подозрение, ярость, отчаяние, словно пеленой застилали ему глаза. Он не видел того, что происходило на эстраде, но делал вид, что ничего не случилось, и продолжал разговаривать и смеяться. Потом его охватило странное желание помучить себя, и он встал, заявив, что пойдет чего-нибудь выпить. Милдред и Гриффитс никогда еще не бывали вдвоем, он хотел оставить их наедине. — Я пойду с тобой, — сказал Гриффитс. — Мне тоже хочется пить. — Нет, лучше посиди с Милдред. Филипп не понимал, зачем он это сказал. Он сознательно оставлял их вдвоем, чтобы боль, которую он и так испытывал, стала еще более невыносимой. Он не пошел в бар, а поднялся на балкон, откуда мог потихоньку наблюдать за ними. Они перестали смотреть на сцену. И, улыбаясь, глядели друг другу в глаза. Гриффитс что-то говорил со всегдашним увлечением, а Милдред ловила каждое его слово. У Филиппа разболелась голова, он стоял не шевелясь. Он знал, что будет лишним, если вернется. Им без него было весело, а он так страдал, так мучился. Шло время, и в нем проснулась какая-то странная робость, боязнь подойти к ним. Он знал, что они о нем совсем забыли, и с горечью подумал, что он заплатил за их ужин и билеты в мюзик-холл. Как они его дурачат! Его жог стыд. Ему было видно, как им без него хорошо. Филиппа подмывала оставить их и уйти домой, но рядом с ними на стуле лежали его пальто и шляпа. Ему придется объяснить, почему он хочет уйти. Он пошел на свое место. Когда Милдред его увидела, он заметил в ее глазах легкое раздражение, и сердце его упало. «Где ты пропадал?» — спросил его, приветливо улыбаясь Гриффиц. Встретил знакомых, заговорился, не мог уйти. «Надеялся, что вы без меня не пропадете». «Ну, я-то получил большое удовольствие», — сказал Гриффитс. «Не знаю, как Милдред». Она засмеялась утробным смешком. В этом смехе прозвучало такое пошлое самодовольство, что Филипп пришел в ужас. Он предложил уйти. «Пойдем», — согласился Гриффитс. «Мы отвезем вас домой», — сказал он Милдред. Филипп заподозрил, что сказать это Гриффитса подучила она, чтобы не оставаться вдвоем с Филиппом. На извозчике он не взял ее руки, она ее и не предложила. Но он знал, что рука Милдред все время лежит в руке Гриффитса. Больше всего его мучило то, как все это бесконечно пошло. Пока они ехали, он спрашивал себя, сговорились ли они встретиться тайком от него, Проклинал себя за то, что оставил их наедине и сделал все возможное, чтобы облегчить им обман. «Не надо отпускать извозчика», — сказал Филипп, когда они подъехали к дому, где жила Милред. «Я очень устал и не хочу идти пешком». На обратном пути Гриффитс весело болтал. Казалось, не замечая, что Филипп отвечает ему односложно. Филипп был уверен, что тот понимает, в каком он состоянии. Наконец даже Гриффитс не смог больше преодолевать это гнетущее молчание. Он стал нервничать и тоже умолк. Филиппу хотелось заговорить, но он рабел, не решался. Минуты текли, и вот-вот будет уже поздно, а надо было сразу добраться до сути. И, наконец, он выдавил из себя... «Ты что, влюбился в Милдред?» «Я?» — расхохотался Гриффитс. «Ах, вот почему ты так странно ведешь себя весь вечер!» «Да ничего подобного, старина!» Он попытался просунуть руку Филиппу под локоть, но тот отстранился. Он знал, что Гриффитс ржет. У него не хватало духа заставить Гриффитса отрицать, что он держал Милдред за руку. Филипп вдруг почувствовал смертельную слабость. «Для тебя, Гарри, это ничего не значит», — сказал он, — «у тебя столько женщин». «Не отнимай ее у меня. Для меня это вся жизнь. Я ведь столько выстрадал». Голос его задрожал, он не смог сдержаться и всхлипнул. Ему было мучительно стыдно. «Милый ты мой, да разве я стану тебя огорчать? Я ведь тебя люблю». «Я просто валял дурака». — Если бы я знал, что ты так близко примешь это к сердцу, я вел бы себя осторожнее. «Правда — Правда? — спросил Филипп. — Она мне нужна, как прошлогодний снег. Даю тебе честное слово. У Филиппа отлегло от сердца. Извозчик подъехал к дому.